Фрау Грубах выглянула из-за передника, чтобы убедиться, действительно ли Ка на нее не сердится. «Да — Да-да, это правда, — сказал Ка. По всему поведению фрау Грубах он понял, что ее племянник, капитан, ничего не выдал, и потому решился добавить. Неужели вы и вправду поверили, что из-за какой-то малознакомой барышни я с вами поссорюсь? — То-то и оно, господин Ка, — сказала фрау Грубах. Но, к несчастью, как только... Она чувствовала себя хоть немного увереннее, она сразу становилась бестактной. Я и то себя спрашивала, с чего бы это господин К. так заступался за Фрейлен Бюрстнер. Почему он ссорился со мной из-за нее? Ведь он знает, что я ночами не сплю, когда он на меня сердится. А про барышню я только то и говорила, что видела своими глазами. Ка ничего ей не возразил, иначе ему пришлось бы тотчас выставить ее из комнаты, а этого он не хотел. Он только молча пил кофе, как бы подчеркивая, что фрау Грубых тут уже лишнее. За дверью послышались шарканье. Фрейлин Монтаг опять проходила через переднюю. Вы слышите? спросил Кай и повел рукой к двери. Да сказала со вздохом фрау Грубах. «Я и сама хотела ей помочь, и горничную посылала на помощь. Да она такая упрямая, все хочет сама перенести». «Удивляюсь я на Фрейлин Бюрстнер. Мне и то неприятно, что эта мон так у меня живет а Фрейлин Бюрстнер вдруг берет ее к себе в комнату». «Вас это не должно касаться», сказал Ка и раздавил ложечкой остатки сахара в чашке. «Разве вам от этого убыток? Нет» сказала фрау Грубах, в сущности мне это даже на руку, у меня комната освободится, можно будет туда поместить моего племянника, капитана. Мне давно уже боязно, что он вам мешает от того, что пришлось на эти несколько дней поселить его в гостиной. Он не очень-то церемонится. «Что за выдумки?» — сказал Ка и встал со стула. «Об этом и речи нет». Должно быть, вы считаете меня таким капризным от того, что меня раздражает шмыганетый монтаг. Слышите? Опять она идет. Фрау Грубах беспомощно смотрела на К. Может быть, господин К сказать ей, чтобы она отложила переноску. Если вам угодно, я скажу сейчас же. Но ведь она должна перебраться к фрейлин Бёрстнер. Сказал К. Да, подтвердила Фрау Грубах не совсем понимая, к чему он клонит. — Ну вот, — сказал Ка, — значит, ей необходимо перенести вещи. Фрау Грубых только кивнула.